Глава двадцать четвертая Термин «призрачная война» давно уже вышел из нашего лексикона. Спросите у любого жителя города, никто и объяснить не сможет, что это такое. Разве только остались еще те, кто обучался по старой системе образования. Но среди старшего поколения все-таки ходят разговоры о том, что вернется новая волна недовольства, вновь наступит война, Об этом даже пишут некоторые издания. Как они выражаются, их статьи отражают настроение общества. «Ерунда. Покажите мне эти газетенки и их безграмотных редакторов. Наверняка у них нет лицензии. В официальных изданиях подобной чуши мы не пропускаем». «Отдел безопасности и сам совет уверяет всех нас. Призрачная война не более чем фрагмент из прошлого, а ныне сказка-страшилка». Охота уничтожила возможность изгнанникам вновь напасть на объединение. А тем единицам, что спаслись, сама пустошь не оставила шансов. Газета «Звезды закона». Интервью третьего советника Джима Эверса. Первые дни весны встречали в рейте, как благословение небес. Здесь, к слову, в отличие от городов, верили в светлый дух пустоши. и ее темного брата. Особых молитв или обрядов не существовало, каждый верил по-своему, соблюдались лишь ритуалы и традиции самого Рейта. На третий день весны, несмотря на все тот же невообразимый холод, в Рейте устроили грандиозный праздник. Он всем нам был необходим, он вселял надежду на то, что наша жизнь еще может быть счастливой. Ленты и самодельные цветы пестрели на каждом углу. От такого разноцветия ребило в глазах. Людям хотелось добавить как можно больше красок. Хотелось, чтобы вокруг стало теплее и радостнее. Удивительно, но у нас получилось. Шум и гам стояли уже с утра, и мне было бесконечно жаль тех, кто не смог поучаствовать с нами. Тех, по кому с рассветом вновь пропели прощальные песни. Мои щеки порозовели от мороза. Я шла в дом старших, а рядом, весело болтая, бежала в припрыжку Джоан. «А если привязать на шею бант, то будет уж слишком кукольно». Я ей так сказала, а она на меня накричала, что я испортила ей все настроение. Но я же не виновата, что она сама глупая. Я-то все честно всегда говорю, а она меня не слушает. Ей хочется вырядиться. Ну, конечно, она думает, что Двейн на нее посмотрит. «Двейн?» — я подавила смешок. «Ну да, ты думаешь, для кого она так выряжается? А я ей сказала, что она маленькая, и пусть ищет себе кого-то другого». Мне стоило больших усилий промолчать. Ведь на деле Джоан сама, избавившись от влюбленности к старшему, убедила другую девчонку, какой тот прекрасный, и как здорово его любить. «А я ей сказала», — продолжала Джоан, — «что он вообще-то тебя любит». «Что?» — я оторопела. «А пусть она так думает и не лезет к нему. Двейн хороший!» «А она?» «Нет?» «Она глупая!» «Ты про всех так говоришь». «Неправда!» «Может, Двейн тебе самой все еще нравится?» «Вот уж нет!» Она сложила на груди руки и нахмурилась. «Он просто хороший друг!» Деловитым тоном добавила девочка. «Теперь все будут про меня болтать. Вот что ты наделала?» Пусть болтают. Тебе-то что? Все равно все знают, что он ни в кого не влюблен. Он хороший, но дурак. Я усмехнулась. Мы дошли до места и не успели открыть дверь, как та распахнулась сама, и на пороге появился Рейган. Его деревянная нога стучала по ступеням, а костыль, на который он опирался, громко вторил этому звуку. «Ну, наконец-то!» Как всегда любезно отозвался он на наше приветствие. Джоан. «Со мной пойдешь. Алиса, зайди внутрь!» Рейган всегда был краток и не любил вдаваться в долгие объяснения. Поэтому без лишних вопросов я зашла в дом, ожидая увидеть Двейна. Но в общей комнате меня ждал Льюис. «Привет, красотка! Заходи!» — весело воскликнул он. «И дверь за собой, ага!» Я напряженно посмотрела на парня. В последний наш разговор... он сообщил мне ужасные вещи и повторение подобного мне совершенно не хотелось. я захлопнула дверь и села льюис продолжал возиться с бутылками которыми была заставлена маленькая тумба. Мне нужно с тобой поговорить не отрываясь от своего занятия произнес он держу пари тебе нельзя мне это рассказывать улыбнулась я ну он повернулся мне этого не запрещали «Другими словами, ты попросту не спрашивал?» «Ох, Лиса, оставим формальности. Тебе будет интересно послушать». Он наполнил два бокала и, предложив один мне, устроился напротив. «За праздник!» — Льюис сделал глоток вина. Но я не последовала его примеру и продолжила изучать его лицо. чтобы он ни рассказал, я сообщу об этом Двейну. «Надеюсь, ты хорошо училась в школе, Лиса. Знаешь историю призрачной войны, а?» «Разумеется. Время, когда в пустоши оказалось много изгнанников, и они устроили войну против объединений. Многочисленные нападения привели к охоте, в результате которой, согласно учебникам, пустошь очистилась от теней или призраков, как нас всех любезно называют». «Твердая пятерка тебе, Маклейн!» — радостно заявил Льюис. Я вздрогнула, услышав фамилию своих родителей, и в упор посмотрела на старшего. «Конечно, я знаю, кто были твои мама и папа. Их имена достаточно популярны в пустоши. Они внесли весомый вклад в наше дело». «Что за дело? Сопротивление?» — встрепенулась я. «В точку, красотка!» «Не говори со мной так». Холодным тоном попросила я. «Не строй из себя буку и слушай, что я тебе скажу». «Времена охоты официально считаются прошедшими. Сейчас идет другое время, так? Но, по сути, охота никогда не кончалась и не закончится, потому что это удобно. Думаю, Двейн тебе уже все растолковал, да?» Но мы, все, кто находится в пустоши, не можем жить все время в страхе и с постоянным недостатком еды, одежды, лекарств. Ты сама уже поняла, что такое жизнь в пустоши. И, конечно, все мы хотим одного – безопасности и покоя. Объединение – зло, болезнь, поразившая наш мир. То, что они творят, не идет ни в какие рамки с законами человечности. Поэтому изгнанники – то есть все мы, стали бороться. И с каждым годом наша сила растет. Отрядов сопротивления много. Шаг за шагом мы пытаемся уничтожить систему, которая уничтожает нас. Мы все могли бы жить в городах, не опасаясь пустоши. Но Совет, ОБ и прочие не согласны с нашим мнением. Мы боремся за справедливость и за память всех, кого потеряли. Он многозначительно посмотрел на меня. Я заметила, чем дольше он говорил, тем учащеннее билось мое сердце. «Зачем ты говоришь мне все это?» «Затем, что я предлагаю тебе стать одной из нас. Войти в ряды сопротивления, эдакой маленькой призрачной войны». «Я не хочу войны». «Никто не хочет, но она неизбежна». Либо система сотрет нас, либо мы разнесем ее по кирпичикам и создадим новую. Неужели нельзя обойтись без разнесения? Иногда нет. Ты не думай, мы не жаждем кровопролитных сражений. Мы действуем осторожно, нанося удары лишь по АБ и совету. Так сказать, метим сразу в корень зла. Я в задумчивости закусила губу. Почему ты рассказал мне это сейчас? Весна наступает, станет тепло, и мы снова начнем борьбу. Зимой никто не действует. Ни та, ни другая сторона, слишком тяжело. Вот только они набираются сил, а мы постоянно издыхаем, но все-таки. Я не прошу тебя дать ответ мгновенно. Подумай, но не тяни. Если решишь, придется много готовиться. Ты хоть и стойкая, но все-таки. «Новичок!» Он осушил бокал до дна, а мой так и остался нетронутым. Я попрощалась с Льюисом и вышла на улицу. «Разве это не тот шанс, которого я ждала? Разве я не хотела уничтожить их всех? Тогда почему так страшно принимать решение?» Вечером в рейте разгорелись костры, заиграла музыка, всюду разливался смех, и густые струйки дыма клубились над чашками и кружками. Такого шума поселение не видело уже давно, такой радости давно никто не испытывал. Моя первая зима в пустоши закончилась, чему я несказанно радовалась, но мне страшно было представить, какая дорога пролегала дальше. Трудно было вообще задумываться о каком-либо дальше. Но слова Льюиса продолжали буравить мой мозг. Если я решусь на этот шаг, если войду в сопротивление, то назад уже не поверну. Это путь только в одну сторону. Мне было страшно думать об этом, хотя в глубине души я понимала, на самом деле решение было принято уже давно, еще до того, как Льюис поговорил со мной. Примерно тогда, когда меня лишили семьи. Мы сидели в большой компании вокруг горящего костра. Вэнди о чем-то думала с опаской, глядя на языки пламени. Шон пел неприличные песни вместе с Полем под дружные укоризненные взгляды Мисс, Елены и Роуз. Рейган постукивал по своей деревянной ноге в такт музыки и без особого интереса слушал истории Джоан и ее подружек. Также здесь были Кенни и София. Эйрин со своей сестрой Марией, которая со скучающим видом поглядывала на наше сборище. Несколько мужчин и женщин, которых я не помнила. Мамушка и дед, настоящего имени которого никто не знал. Он был самым старым в нашем рейте и пользовался славой хорошего рассказчика. Ну, прямо как из сказок списан. Ли и Двейн присоединились к нам позже. И к старшему тут же подсела черноволосая девушка, которую я уже видела рядом с ним еще на дне рождения Шона. Немного полновато. Кудри спускаются до талии, темные глаза, изогнутые брови. Несомненно, она производила эффектное впечатление и с удовольствием флиртовала со старшим. Двейн, похоже, нисколько не противился такому общению. Я невольно нахмурилась и отвернулась от этой парочки, ее смех раздражал а довольная улыбка старшего и того больше уж не знаю чем мне не понравилась девушка но я решительно избегала возможности знакомства с ней что такая мрачная лис рядом подсел ли потеснив нас с Венди. разве по моему вполне даже веселая буркнула я хоть и не собиралась отвечать грубо а потянул парень И я скосила на него недовольный взгляд. «Понимаю». «Интересно. И что же?» «Я предупреждал тебя, Лис. У него много девушек, но серьезных отношений нет. Понимаешь, Кристина...» «Да меня это совершенно не волнует», — возмутилась я. «У меня свои проблемы на уме». «И какие?» — хихикнул Ли. «Пытаюсь принять одно решение, но не вправе распространяться». Я довольно улыбнулась. «У тебя тайны, Лиса, и ты не расскажешь мне?» «Прости, но секреты не мои». Лина осупился. Он терпеть не мог, когда от него что-то скрывали, но я решила его приободрить. «Думаю, ты сам все скоро узнаешь. Не переживай». Юноша натянуто улыбнулся, но уже через несколько минут весело переговаривался с Кени. «Дед!» «Расскажи нам свою историю!» Вдруг раздался звонкий голос одной из подружек Джоан, и ее мгновенно поддержали другие дети. «Расскажи про лес!» «Нет, лучше про чудовище!» «А про князя можно?» робко добавил кто-то. Вокруг костра притихли, и все взоры обратились на старика. Я вспомнила, как летом в том другом рейте мы слушали легенду о далеком море. И во мне тотчас забурлило любопытство. Что расскажет этот человек? Я нервно ерзала на своем месте. Сказки и мифы я любила с детства, пусть и многие из тех, что рассказывала Ша, были жуткими и пугающими. Горлу подкатил неприятный ком. Думать сейчас о няне и сестре не хотелось. Что же вам рассказать? Прозвучал задумчивый голос. О песню. «Не хотите?» Дед начал петь. «Нет, нет, нет!» Недовольно закричали сразу несколько человек, и дед скрипуче закашлялся. Певец из старика не вышел. «Легенду, так легенду. Дайте-ка подумать. Вы уже почти все слышали». «Но у нас Алиса не слышала!» весело выкрикнул Ли, И я покраснела, когда все взгляды устремились в мою сторону. «Тогда вопрос к юной леди», — старик улыбнулся. «О чем вы хотите послушать?» Я задумалась лишь на мгновение. «О черноте». Мой голос прозвучал уверенно, я поймала на себе пристальный взгляд Двейна и отвернулась. Старший знал, что я спрошу об этом, не сомневаюсь. Итак, старик понизил голос, мы привыкли с вами жить в окружении леса, в окружении пустоши. Даже те, кто рос в городе, с малых лет знакомы с ее пейзажами и с ее голосами. Но ни один житель объединений наверняка никогда даже не слышал о тьме. Да, мы стараемся не произносить это слово. Кто лишь из страха, а кто из предосторожности, ведь она часто приходит на зов своего имени. Первые изгнанники нового времени, оказавшись за пределами стен и столкнувшись с чернотой, впадали в ужас. И те, кому удавалось спастись, пытались выяснить, Откуда появился темный дух пустоши? Они искали ответы в лесу. Они доходили до самого моря, но загадка так и оставалась неразгаданной. Говорили, что его принесло чудовище. Что приходит по железной тропе с дальнего берега, если таковой и в самом деле существует. Другие верили, что его создали объединение, дабы бороться против теней. Но есть и те, кто считает, что черное полотно зародилось само, именно здесь, в лесу. Оно ползало по земле, пока не наткнулось на человека, и, увидев его, оно сделало несчастного своим пленником. который до сих пор бродит внутри нее, надеясь найти себе преемника. Но правда ли это? Может, князь сам создал ее? Может, он и не человек вовсе? Нам сложно сказать, ведь почти все, кто пытался выяснить правду, исчезли навсегда. Те счастливчики, что вышли из черноты живыми, не могут дать нам ответов. Все, что они видели вокруг, лишь плотно окутывающая тебя ночь. «А те, кто встречал самого князя?» — спросила я, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. «Таких людей нам не довелось встретить вновь. Что с ними случалось, неизвестно. Но существует поверье, родившееся еще много лет назад, о том, что если тьма оставит на человеке свою метку, то он принесет бурю в пустошь. «Бурю?» — переспросил кто-то. «Что за метка?» — послышался другой голос. «Никто не знает». ведь человека с этой особой меткой никогда еще не доводилось видеть. В пустоши есть место, называемое Абернен. Там, в пещерах, живут люди, поклоняющиеся черноте и тому, кто в ней бродит. Они не считают метку легендой, но вряд ли сами могут ответить на вопросы, которые вы задаете мне. Я обхватила колени руками. Холод, не то от мороза, не то от рассказа, пробирал насквозь. Мой взгляд невольно отыскал Джоан, и я вздрогнула снова. Девочка смотрела на меня в ответ и улыбалась. Это не выглядело зловеще или хитро, совсем нет. Обыкновенная улыбка ребенка, но мне все равно стало не по себе. Много месяцев назад Джоан сказала, что я принесу бурю. Но я не собиралась ничего разрушать. Ну, если только парочку советов. Но это желание поддерживалось многими. Наверняка девочка уже слышала эту легенду и хотела меня напугать. Да, я два раза попадала во тьму. Но никакой метки на мне не было и быть не могло. Мне просто повезло. К тому же в последний раз и Венди оказалась со мной. Ее он тоже не тронул. От этих мыслей мне стало легче. Чернота — лишь еще одно создание пустоши, от которого страдаем мы все, пока советы хихикают над нами со своих башен. Я сделала большой глоток грисы. Тепло разлилось по всему телу, и я вновь стала слушать веселые песни Шона под затихающие разговоры, наблюдая, как Двейн и та девушка уходят куда-то вместе. Снова. Я пыталась подавить накатывающее раздражение. «Не хочешь тоже пойти домой?» — сонно спросила Венди. Я кивнула и неожиданно для себя самой спросила. «А ты слышала про это место? Аберниан?» «Да, разумеется. В пустоши осталось мало поселений, которые были бы нам неизвестны. К тому же Джоан...» «Что Джоан?» — резко спросила я. «Ты знаешь...» Рейган нашел ее совсем маленькой, и это произошло у самых границ аберненна Он ходил туда, но все отказывались от девочки, говорили, что она не из их числа и взять на воспитание не захотели. Они вообще чудные, те люди. Наверное, как и странники. Вэнди пожала плечами, а я вновь почувствовала внутреннюю дрожь. «Это просто легенда». Это просто совпадение. Джоан лишь повторяет чужие глупости. Но пустошь сделала меня параноиком, и мне едва удалось заснуть в эту ночь. Утром мое решение показалось мне настолько естественным, что я даже удивилась, почему раздумывала так долго. Объединения не принесли ни мне, ни моим близким ничего хорошего, ничего светлого. и желание разобрать их по кирпичикам появилось само по себе. Наверное, именно эта мысль и вела меня до сегодняшнего дня. Зайдя в дом старших, я поднялась на второй этаж. Кабинет Двейна я знала, поэтому уверенно шагала по коридору. Что бы он ни сказал, все решено. Пусть делает, что хочет. Громкий стук в дверь и голос старшего по ту сторону, позволяющий войти. Доброе утро! громко возвестила я, заходя в комнату. Двейн оторвал удивленный взгляд от своих бумаг и спокойно ответил: Доброе! Он стоял ближе к окну, и рассветные лучи красиво золотили его волосы и высвечивали слегка темные круги под глазами. Выспался? не удержалась я от вопроса. В моем голосе явственно послышались ехидные нотки, и Двейн, слегка сдвинув брови, спросил, «Я уже в чем то провинился». Его голос звучал ровно. «С чего ты взял?» «У тебя странный тон». Он недовольно скривился, заглянув в очередной документ, потом тяжело вздохнул, отложил его в сторону и посмотрел на меня. «У тебя дело? Не хочу выглядеть негостеприимным, но меня ждут невероятно веселые отчеты по лекарствам». «Разве не Елена этим занимается?» «Отчасти. Но мне нужно посмотреть, сколько, чего и где нужно достать. Составлю план, мы это с остальными старшими обсудим». Он говорил скучающим тоном. Ему явно не хотелось все это объяснять. «Я быстро. Мне бы хотелось стать частью сопротивления. Выпалила я на одном дыхании». Двейн молчал, опустив на меня тяжелый, изучающий взгляд. Он никак не реагировал на мое заявление, он просто смотрел и все. Пауза казалась невыносимо долгой. И, наконец, старший произнес: Нет. Он сказал это твердо, тоном не принимающим возражений, и, сев за стол, продолжил копаться в бумажках. Если это все, можешь идти. Не поднимая головы, добавил старший. Я стояла, не шелохнувшись. Мне приходила в голову мысль, что он откажет. Но я ожидала его высказываний, ожидала слов «ты не готова», «это не твое» и подобную чушь. Но столь краткий и резкий ответ ввел меня в замешательство. «Почему?» — возмущенно воскликнула я. «Я хочу помочь в борьбе против охотников». «Хочу помочь рейтам выжить и не бояться преследователей со стороны объединений. Хочу, чтобы это разделение на жителей городов и изгнанников кончилось в конце концов». «Ты хотя бы себя не обманывай», устало произнес Дуэйн и снова взглянул на меня. «Но это так!» «Нет. Может, в глубине души ты действительно этого всего хочешь, но сейчас ты думаешь... «Совсем о другом. Ты просто хочешь мести, а не того, чего мы с таким трудом пытаемся добиться. Для тебя сейчас это где-то на десятом плане». «Неправда!» — мое сердце бешено стучало от волнения. «Ты отправишься мстить, а не бороться. Из этого ничего хорошего не выйдет. Поверь мне». «Они убили мою семью!» «Не выдержав!» закричала я, но лицо старшего не изменилось. «Они убили и мою семью», — спокойно ответил он. «Тогда как ты можешь останавливать меня?» «Твоя злость приведет лишь к тому, что сделает еще больнее». «Они погибли для того, чтобы ты стала убийцей?» «Для того, чтобы ты тратила свои силы на бесполезную ярость?» На то, чтобы своими опрометчивыми решениями испортило все, чего мы успели достичь? А так и будет, если ты начнешь мстить. Тебя Льюис позвал. Не так ли? Он не в себе. Мы уже едва сдерживаем его. Все его ребята теряют над собой контроль. Вы не единственные, кто терял близких. В пустоши таких целые сотни. Но все они понимают, что местью проблему не решить. Знаешь, в «Мире до пустоши» существовала история о мифическом чудовище. Его звали Гидрой. Стоило ему отрубить голову, как на ее месте появлялось две, и так далее. Вы сделаете то же самое. Послушай, Алиса, он заговорил мягче. Я понимаю тебя. «Понимаю, как желание всех уничтожить рвет на части, но ты можешь справиться с этим. Подожди, успокойся, и однажды я позову тебя в сопротивление. Если не передумаешь, присоединишься». Внутри меня все бурлило. «Два варианта. У меня есть два варианта». «Пойти с Льюисом сейчас?» «Или дождаться, когда Двейн соизволит ввести меня в курс дела?» «Когда он решит, что я могу делать, а что нет?» «Прости, Двейн!» У меня в глазах стояли слезы, руки тряслись. «Но я сама за себя решаю. И я не могу ждать!» Я выскочила из его кабинета и почти бегом спустилась по лестнице. Как я и предположила, Льюис находился в общей комнате. «Согласна», — выпалила я с порога. «Я иду с вами».